Минут через десять Урик приглашает нас обратно. Старейшина Асундул держит в вытянутой руке очередной листочек. Надо будет ему дальнозоркие линзы поставить. Совет старейшин в составе по старшинству Онгутс, Асундул, Удалын, Агылновч. Он продолжает перечислять всех присутствующих. Но у меня по-прежнему муданские имена в голове плохо держатся. Акждиедимейдин и Изенбатор по поводу имени сына Азамата Бачхараха решение приняли. Имя-то Арамат. Вот я так и знала, что наложают. Я против, говорю с тяжелым вздохом. Я так надеялась обойтись без драки. Еще и живот заново вдобавок. Азамат смотрит на меня с сочувствием. Как-то против, моргает Асундул. Это решение совета. А так, против, тоскливо поясняю я. Был уговор, что если на моем языке имя звучит нелепо, то вы это примите в расчет. Правда же? о Асунду явно собирается возмутиться. Но наш духовник быстро вкладывает ему в ладонь бумажку. Асунду некоторое время щурится, читая мелкий почерк коллеги. Ну ладно говорит он, наконец, растерянно. «Уговор был, не спорю. Но почем же нам знать, какое имя, как на твоем языке звучит?» «Я только собираюсь картинно развести руками, и, дескать, это вам виднее, дорогие мудрецы, когда меня перебивает один из самых древних дедов, кажется, Агалновч. Да, она свои варианты сначала предложит пусть». «Правильно, правильно», соглашаются все. «Ладно». Елизабет кивает старейшина сунду. Как бы ты этого ребенка назвать хотела? Ну, например, Олег, предлагаю, несколько растерявшись. Поскольку Азамат почти сразу поставил меня перед фактом, что называть ребенка будут старейшины, то я как-то и не думала на эту тему. <кхем> старейшина сунду почувствует бороду и обводит окружающим взглядом. Окружающие тоже почесывают бороды, у кого они есть. А Замат приподнимает брови, потом улыбается мне и снова оборачивается к ребенку, не иначе примеряет. «По-моему, неплохо», — осторожно говорит он Гудс. «Да тебе все нравится, что она предлагает», — усмехается его сосед. «Ладно тебе, правда ведь имя хорошее», — укоряет его Агылновч. «А что оно значит-то, по-вашему, молодушка?» Я лихорадочно припоминаю хоть одну дурацкую рекламу. Типа «Хочешь узнать тайну своего имени?» Пришли сообщения. Там обычно в качестве завлекалки приводят примеры. «Ну, мне трудно перевести, тяну время изо всех сил. Ну, там про благословение и свет. Примерно так. Так звали одного из наших первых князей». Выпаливаю я, наконец-то подвернувшийся довод. «Правда, историю я помню плохо». И что это был за князь, не имею ни малейшего представления. Да и само слово «князь» на Муданском имеет только одно значение – «принц», то есть наследник трона, но не правитель, не говоря уже о том, что я спокойненько обобщила свою страну до всей земли. Ну ладно. — О, неплохо! — кивает Осунду. И не занято. Ну что, как думаете, подходит имя? Все согласно кивают. Кто с большим, кто с меньшим энтузиазмом. Ну, хорошо. В таком случае совет в составе по старшинству Унгутс, Асундул, Удалын. Весь список звучит заново. Ажгдейдимидин, Изинбатор и жена императора Элизабет по поводу имени сына Азамата Бачхараха решение приняли. Имя-то Алек. Молчу-молчу. «Меня все устраивает». Азамат снова встает и подносит спящего Алика Димидину. Тот извлекает из-за Хидиля духовнический жезл, несколько раз взмахивает им над ребенком, от чего по залу распространяется приторный запах очередного благовония. Что-то нашептывает и кивает Азамату. Тот кивает в ответ. «Я тоже киваю». Остальные старейшины кивают и мы выходим на крыльцо. «Мама дорогая, сколько же снаружи народу? Кажется, вся столица пришла посмотреть на нашего первенца. Впрочем, я не удивлюсь, если так оно и есть». «Князь именован!» – вопит кто-то из толпы. «Князь именован!» – вторят ему еще несколько голосов. «Кто-то принимается играть на дудке». Ближайшие граждане тянут шеи, чтобы рассмотреть своего будущего императора. Азамат осторожно перехватывает мелкого поудобнее и поднимает над головой, чтобы все видели. Люди хлопают в ладоши, свистят и кричат «Тан!». Азамат светится счастьем, а я стараюсь благосклонно улыбаться, хотя не отказалась бы прилечь. Наконец к нам пробирается тербиш и сообщает что у него прямо за домом припаркована машина, и в ней уже сидят Яна Саривой. Пока мы пробиваемся туда сквозь толпу, на меня сыплются подарки. Одежда, украшения, бармол, редкие пряности, гобелены, пеленки, конвертики, башмачки, ползунки. К счастью, Дербиш прихватил большой мешок и складывает туда все это барахло. А мне остается только благодарить. «Куда вас отвезти?» – спрашивает он, садясь за руль. «Давай в лесного демона!» – говорю. «Там в это время обычно нет никого». «Можно было бы, конечно, домой, но там-то как раз полон дом народу». На месте сгоревшего азаматого коттеджика столичные активисты за неделю отгрухали целый офисный центр. Мы даже воспротивиться не успели. Поскольку нам для жизни так много места не требуется, а вот новой императорской канцелярии нужно какое-то помещение, то Азамат решил просто разместить ее в своем доме, раз уж он теперь на семейное гнездышко не похож. Там, конечно, есть жилая часть со спальнями, кухней и куском сада, на который не выходят окна офисов, но все равно довольно неуютно. В лесном демоне я блаженно растягиваюсь на подушках, наблюдая, как Азамат с тербишем воркует над ребенком. Теперь вдвоем. Очуметь, бормочет Янка. За все время, что практикую, таких трепетных мужиков не встречала. Это муданг, ветка, хихикаю я. Азамат что-то заказал, но я пока есть не хочу. Зато хозяин заведения, принеся заказ, никуда не уходит. И тоже присаживается поворковать. поздравить императора и меня с чудесным отпрыском и пожелать удачи и красоты. Пока происходит обмен любезностями, в трактир входит Эциган Элтон Гирелл, который несколько дней назад временно вернулся с Гарнета, специально, чтобы посмотреть на Мелкого, когда он родится. Эцеган с ним теперь не летает, потому что Азамат его назначил кем-то вроде шефа полиции. Я не очень разбираюсь в мудамской системе чинов. Ой, какой маленький! С порога восклицает Эциган. «А можно его подержать?» «Здравствуйте, Лиза!» «Здравствуйте, капитан!» «Ну, можно?» Я начинаю посмеиваться, отчего у меня снова болит живот. Янка только головой качает. «Привет!» Скалится Азамат. «Можно, наверное?» «Только...» «О, Алтангирел!» «Привет!» Эциган тут же усаживается по-турецки в торце нашего столика и укладывает мелкого на свои скрещенные ноги. Ой, ты хороший какой, красивый, да как похож на папу. Ой, а глазки какие голубые! Алтангерил, смотри! Алтангерил, который обменивался приветствиями с Азаматом, тут же отвлекается и идет смотреть на глазки. Алик начинает хныкать. Алтангерил осторожно гладит его по голове, от чего хныканье вовсе не прекращается а потом смотрит на меня с каким-то странным выражением. — Ты это, Лиза, — он сглатывает, — будь хорошей матерью. — Уж постараюсь, — хмыкаю я, принимая более-менее сидячее положение. — Давай-ка его сюда, он уже есть хочет. Да и затискали вы его совсем. Вот Магирил кивает, забирает мелкого у Эдсагана и подносит мне. Я начинаю пристраивать его на подушку для кормления, как вдруг Алтангерил снова нагибается и целует меня в макушку. — Да благословят тебя боги! — говорит он в ответ на мой ошарашенный взгляд. Азамат и Эциган со странными улыбками переглядываются. Как следует меня эпатировав, Алтангерил с неподобающей поспешностью покидает помещение. — Что это с ним? — спрашиваю. «У него вчера было какое-то видение», — лукаво ухмыляется Эциган. «Он ничего не рассказывал, но, наверное, это было про вас». Я поджимаю губы. Что еще он мог про меня такого увидеть? Мне кажется, уже вся моя жизнь по пророчествам так расписана, что можно ежедневник не вести. Последние месяцы два только ленивый не пытается предугадать, что я сделаю завтра. Тут вот на днях Азамату жаловалась. Какой-то духовник-недоучка предсказал долхотским горожанкам, что после родов я стану носить шпильки по 10 сантиметров. Так они, бедные, накупили этого добра и теперь мучаются, по улицам не ходят. А в долхоте помнишь, какие улицы? Это ж один сплошной глинистый буерак, а не город. Эциган хохочет, а Азамат вздыхает. «Надо с городскими дорогами что-то делать, это никуда не годится». Вахмат хоть-то не лучше, но Алтангирела ты зря в один ряд с такими записываешь. Уж если он что предсказывает, то это точно от богов идет. Он потому и взбудораженный такой, что контакты с богами для людей не просто проходят. Ну, не знаю, — пожимаю плечами. Для меня просто... Мужики снова переглядываются и смеются. Это вам сейчас так кажется, Хатанхон, — хихикает Тирбеш. Вы просто тогда себя со стороны не видели. И открываю рот, чтобы взразить, но тут в таверну снова впадает Алтоша, только уже не один, а с нашими старейшинами, Унгутцем и Аргдиемидином. -то и тоже застывает с раскрытым ртом, вытаращившись на меня. Так и смотрим друг на друга, как на приеме у дантиста. Но чего ты, Алтонхян? Унгутц похлопывает его по плечу. Кормящий женщину не видел никогда. Алтангерил стремительно краснеет. Это видно даже в неярком свете таверны. Но как бы с трудом выдавливает он. А обязательно делать это у всех на виду. А что мне, всех выгонять, что ли? Удивляюсь я. Вот еще тоже блюститель приличий на мою голову. Старейшины, которые усаживаются за нашим столиком, посмеиваются. «Мне казалось, обычно женщина уходит для этого в другую комнату», — осторожно намекает Алтоша. «Все-таки что-то изменилось в его отношении ко мне. Еще весной, так бы и сказал прямым текстом, пошла вон». «Не нравится, не смотри», — цыркую я. Алтангирелл вопросительно косится на Азамата. «Дескать, как же ты такое позволяешь?» Азамат смотрит на него из-под лобья. «Ты же не думаешь, что я должен Лизу выставлять из-за стола на время кормления? Она, между прочим, еще не совсем здорова». «Не думаю», – быстро отвечает Алтангирел и садится в дальний угол, так, чтобы не видеть меня из-за терпиша. Ребенок помахивает ему вслед кулачком, выглядит довольно угрожающе. «Алекс, значит». Гудс подвигается поближе и принимается рассматривать мелкого. «А что это имя значит по-муданжски?» – спрашиваю. Имена из двух слов я обычно могу перевести, а такие короткие, насколько я знаю, очень старые, и за века приобрели всякие сложные значения. Так назовут человека, который всегда добьется своего, целеустремленного, он гуц ласково гладит мелкого по животику, энергичного, удачливого. Аж Демидин дергает унгуца за рукав, а потом стукает кулаком о пол, что у муданжцев соответствует нашему жесту погрозить пальцем. — Да ладно тебе, — отмахивается онгуц. я в прошлом месяце вообще благодать не раздавал. Могу себе позволить. Аж Демидин прищуривает глаза и шкребает на бумажке. — Копил! — онгуц поджимает губы. Духовник продолжает писать. Тут и без тебя хватит. Расслабься. Можно подумать, ты сам не больше обычного выложился. Варчит он Гуц, но от меня отодвигается. Как прошел обряд? Осторожно спрашивает Тирбеш, чтобы всех отвлечь. Остальные изо всех сил стараются не замечать диалог старейшин. Простым людям не положено знать, что старейшины могут быть неправы или не соглашаться друг с другом. Предсказуемо, хмыкаю я. «Хотя мне показалось, в этот раз было как-то формальнее, чем на свадьбе. Тогда нам и старейшин не перечисляли, и никакого совет-решения принял». «Ну ты сравнила!» – усмехается Унгудс. «Именование – обычная процедура, давно обкатанная, там и думать особенно не надо. А свадьба – это же ответственное решение. Тем более, чего ждать от твоего ребенка, и без имени понятно». А вот чего ждать от тебя никто из нас не знал, даже твой духовник. Правда же, Ашгихян? Духовник хмурится, но не возражает. Вот-вот, продолжает Тунгус, у нас такого еще не было, чтобы пришлось решать судьбу человека, которого ни один старейшина до тех пор в глаза не видал. А именование-то что? Именование мы раз по десять в день проводим. И обычно всего по трое-четверо для этого собираемся. А то, когда много народу, видно плохо. Впрочем, сегодня и так все было ясно. Я как пришел на совет, мне Акжихьян раз записочку, мол, можно расслабиться. Лиза все равно сама имя выберет. Это Асундул вечно любит, чтобы все по уставу было. Кстати, что-то он в последнее время фамильярничать стал. При своих-то ничего но с этими международными делами как бы не конфузится. Я понимаю, конечно, что он остальных старейшим почти всех сам читать учил, но я-то его помню, еще когда он на лошади сидеть не умел. А жди жестом показывает мне перекатиться к нему поближе и вручает мне распечатанный листок, видимо, подготовил речь заранее. По нашим традициям, гласит листок, и я уже начинаю нервничать. Хатанхон положено иметь круг приближенных подруг из числа уважаемых горожанок. Пока ты была тяжелая князем, совет решил тебя не беспокоить. Однако теперь настало время задуматься, кого ты хочешь видеть вокруг себя. Выбирай женщин надежных, опытных в обращении с детьми и в отведении с глаза. — Растерянно говорю я. «Да у меня тут всего-то подруг две с половиной, из них одна с земли. Зачем мне какие-то женщины, когда у меня вон тирбишь нянькой?» Духовник, не теряясь, протягивает мне еще одну распечатку. Приближенные подруги нужны, чтобы поддерживать тебя в грусти, развлекать в скуке, наставлять в сомнении и покрывать в грехе. Женщине не всегда может помочь духовный наставник поскольку пути мыслей женщины и мужчины различны. Не забывай также и о том, что столичные женщины об этой традиции знают, помнят и надеются войти в твой круг приближенных. То есть, проще говоря, вы опять хотите загнать меня в клуб, только теперь круглосуточно и на дому? Обреченно спрашиваю я. Тебе не обязательно с ними шить, пишет аж где Димидин, на обороте листка. И можешь сама их выбрать. «Азамат!», Азамат – хнычу я. «Мне опять велят общаться с местными тетками». Ну, почему только с местными?» – пожимает плечами Азамат. «Никто не будет против, если ты пригласишь в круг своих землячек. Все поймут, я думаю. А еще у тебя есть задира и орешница. Вот и круг». «Так это чисто формально?» Или мы как-то собираться должны? Формально, успокаивает меня он гус. Но видеться ты должна хотя бы раз в месяц с каждой из женщин. Ну ладно, раз в месяц может и выкроется часок. Не все ж так плохо, как я сначала подумала. Это не районный клуб, это мои нормальные знакомые. И много времени такой клуб не отнимет. Подзываю девиц и объясняю на двух языках, что мне, а точнее старейшинам, От них занадобилось. Янг пожимает плечами. «Надо так надо!» Арива Рива вытаращивает свои и без того немаленькие глаза. «Вы правда хотите взять меня в круг? А мне разве можно? Я ведь не Ахматходская!» «Живешь ты здесь?» — Отмахивается Унгудс. «А где родилась, кому какое дело?» Я киваю на Унгудса, мол, «Вот слушай, что умные люди говорят!» «Но вы серьезно хотите меня взять?» Снова уточняет Арива. «Я же не знатная никакая, даже не замужняя, не говоря уж, что детей нет. Да и мы с вами не очень-то близки. Ну, дорогая, у меня не так уж много близких людей, — пожимаю плечами. Не волнуйся, тебе не придется, как то там было, наставлять меня в сомнении. Вот. Но если не хочешь, так скажи, я не обижусь. Сама бы обошлась, да вот заставляют». «Да вы что!» Для меня это честь, заверяет меня Арива. Сестрам напишу, вот обзавидуются. Ничего так, приехала подзаработать в бат и в кругу приближенных подруг Хотанхон. Я только головой качаю. Подумаешь, какая существенная разница? Ходить ко мне наряды шить это нормально, а попасть в круг приближенных уже честь. Никогда не угадаешь с этими мудашцами. Две это мало. Напоминает о своем существовании Алтангирел. На первое время сойдет, но начиная присматриваться к горожанкам. Нужно хотя бы четыре-пять. А как я, интересно, могу выбрать надежных подруг из совершенно незнакомых женщин? Задаю я риторический вопрос. Вернее, я-то хотела задать очень даже конкретный, практический вопрос. Но духовники явно истолковали его как риторический. Проигнорировали, то есть...